Глава 16 Трус не играет в хоккей. «Влад!» — кричу я истерично. «Влад!» — и бегу туда, к нему, на лёд. Но меня успевает перехватить Дмитрий Петрович. С ума сошла девочка, куда рванула. «Но у него кровь, вы что, не видите?» Прекрасно вижу. А ещё вижу, что он идёт сам, в раздевалку. Там я его и осмотрю. Всё равно пока перерыв. «Я с вами». Я вцепляюсь для надёжности в руку Дмитрию Петровичу, чтобы он точно не сумел от меня отвязаться. Да идём, идём, вздыхает он. Только в обморок там главное не упади. Я так волнуюсь, что даже ничего не отвечаю на это, хотя в обычное время очень обиделась бы на такое замечание. У меня всё же среднее медицинское образование, и практику мы проходили в больницах, а там чего только не увидишь. Но когда мы входим в шумную, голдящую раздевалку, я вижу, как Влад промакивает с лица кровь бумажным полотенцем, мне и правда на мгновение становится дурно, потому что у него глубокие кровоточащие раны на носу и над бровью, и выглядит это жутко. Я быстро подбегаю к нему и порывисто хватаю за руку. «Очень больно», — дрогнувшим голосом спрашиваю я. Влад на меня смотрит таким удивлённо, презрительным взглядом, как будто я сказала какую-то глупость, и тут же поворачивается к Дмитрию Петровичу. «Гляньте, док, там, кажется, шить надо». Дмитрий Петрович кивает. «Надо ложись. Локтем, что ли, заехали?» «Типа того. Я даже не понял толком». Бубнит Влад, неловко вытягиваясь вдоль скамейки. «Одного из них удалили до конца матча, кстати». Судья посчитал это серьёзным нарушением. Светским тоном замечает Дмитрий Петрович, отходя к раковине и намыливая руки. «Я, секунду поколебавшись, делаю то же самое». «От меня ведь будут ждать помощи, верно?» «Да пидоры они!» Безлобно откликается Влад, и его голос звучит немного гнусаво, видимо, из-за повреждения на носу. «Пидоры!» С готовностью поддерживают его остальные ребята. Но тут заходит тренер, и все собираются вокруг него, пока тот им что-то втирает. Влад в это время лежит на скамейке, прикрыв глаза, и Дмитрий Петрович льёт ему на раны перекись водорода. «Нитки достань!» Бросает он мне. «Пять ноль или шесть ноль?» Робко спрашиваю я, открывая его чемоданчик. Я не то чтобы сильно разбираюсь в хирургии, но кое-что о том, нитками какой толщины шьют лицевые раны, помню. «Пятёрку», — отвечает он, и я слышу одобрение в его голосе. Передаю ему стерильную упаковку, где нитка сразу идёт в комплекте с прикреплённой к ней иголкой, и жду, что Дмитрий Петрович попросит у меня подать ему ампулу с обезболивающим, но Но он всего лишь коротко говорит Владу. «А теперь терпи». И начинает шить прямо так. Я прижимаю руку к рту, мне нехорошо. Вспоминаю про то, что действующим игрокам нельзя анестезию, чтобы это не повлияло на прохождение допинг-контроля. И мне становится ещё хуже. Влад так сильно стиснул зубы, что едва не скрипит ими. Глаза закрыты, грудь тяжело вздымается, руки сжаты в кулаках, нос тришва. Теперь на очереди бровь. Там точно будет не меньше пяти стишков, потому что рассечение довольно длинное. Я подаю доктору вторую упаковку нитки. «Багров!» Вдруг гремит голос тренера. «Ты там как? Всё на сегодня? Отдыхать будешь?» «Нет, норм, я выйду». хрипло отзывается он. «Понял. Может, полежишь лучше?» С сомнением спрашивает Дмитрий Петрович. «Я не дошел ещё». «Дошьёте, и я выйду», упрямо отвечает Влад. Перерыв заканчивается, раздевалка пустеет, а Дмитрий Петрович, пожав плечами, снова прокалывает кожу иглой, накладывая последний шов. «Всё, герой», — говорит он. «Свободен. Голову тебе ещё проверить надо. На сотрясение. Потом». Нетерпеливо бросает Влад и поднимается со скамьи. «Ясное дело, что потом. Спасибо, док». Влад, чуть поморщившись, надевает шлем, тянется завалявшимися тут же рукавицами, и до меня, наконец, доходит. «Ты снова на лёд собрался? С ума сошёл?» Мой голос почему-то звучит противно и визгливо, как у нашей соседки тёти Гали, когда она не пускает своего мужа с друзьями на рыбалку. Влад смотрит на меня тяжёлым взглядом и коротко роняет. «Это моя работа. Хватит трёх голов!» Быстро говорю я, всё ещё надеясь на то, что у меня получится его уговорить. «Мне хватит!» «Ты так крутой, ты лучший, ты...» «Я обещал четыре». Обрубает он, берёт клюшку и выходит из раздевалки, даже не взглянув на меня. «Дурак!» — шепчу я зло, даже не замечая, как из глаз катятся слёзы. «Дурак, дурак, дурак!» «Что там Багров говорил про четвёртый гол?» — спрашивает с любопытством Дмитрий Петрович. это я ему сказала, что он должен сегодня забить четыре шайбы». Признаюсь я и громко шмыгаю носом. «Страшный ты человек, Морозова», — с усмешкой замечает он. «А почему не пять?» «Не смешно», — бубню я себе под нос. «Я же не знала, что он так серьёзно это воспримет». «Будешь знать», — поучительным тоном говорит Дмитрий Петрович. «Идём?» «Пойдёмте». Со вздохом соглашаюсь я. В ложе мы появляемся в тот момент, когда на табло загорается надпись 42 Не знаю, кто и как забил нам второй гол, но вот четвёртую шайбу в ворота соперников точно закатил двадцать третий номер. Дима или Денис, не помню точно. Судя по тому, что его все обнимают и хлопают по спине. Я наивно думаю, что Влад на этом успокоится, но нет. Этот дебил через пару минут забивает соперникам ещё одну шайбу. И теперь его личный счёт достигает четырёх, как он мне и обещал. Сразу после этого тренер усаживает его на скамейку запасных, и там Влад сидит уже до конца периода, что меня лично очень радует. Ещё одна шайба в наши ворота, но она уже ничего не меняет. Пять-три. И мы... Мы победили. У меня трясутся руки, тяжело бухает сердце, я резко встаю, но тут же без сил опускаюсь обратно на скамейку, наблюдая за происходящим, словно бы со стороны. Давно я не видела такого ликования, как сегодня. Все хоккеисты соскочили со скамейки запасных, вывалились на лёд, по дороге сбрасывая перчатки и шлемы и сбились в огромную, обнимающуюся кучу, вопя что-то на все лады хриплыми голосами. Влад в центре. Его все хлопают по спине. Его лично обнимает тренер и жмёт ему руку, но он крутит головой, ища взглядом меня. А когда она ходит, идёт ко мне через всю эту толпу, прокладывая себе путь с решительностью атомного ледокола. «Четыре», — говорит Влад, когда мы оказываемся рядом, а я вдруг всхлипываю и осторожно целую его в губы, стараясь не задеть ни один из швов. «Ты дурак, ты знаешь об этом, да?» Я утыкаюсь ему в грудь и под холодной тканью формы, чувствую щекой твёрдый пластик защиты. «Почему?» «Выходить травмированным на поле, только чтобы мне что-то доказать. Это не травма». Отмахивается Влад, притягивает меня ближе к себе и грубовато но ласково проводит ладонью по моим волосам. Ерунда это. Он сейчас пахнет льдом и чем-то остросинтетическим. Пахнет металлом и тальком, которым присыпают ручки клюшек, чтобы они не скользили в руке. И я не знаю, почему я так думаю, пахнет яростью, победой и радостью. Он жутко доволен собой. Это видно по сверкающим серым глазам, которые обычно холодны и спокойны. Тебе понравилось? Требовательно спрашивает Влад. «Ты бог, честно говорю ему. Ты герой. Ты лучший хоккеист, которого я видела. Но я больше никогда в жизни не буду говорить тебе, сколько шайб ты должен забить. Вот прям никогда-никогда». «Зря мне понравилось». Пожимает он плечами, привычно хмурится и тут же еле слышно шипит. Там у него на брови шов, а под швом глубокая рана. И это больно. И мне уже не хочется его прибить, как несколько минут назад. Хочется хлопотать вокруг него, наливать чай, гладить спину, осторожно дуть на раны и чесать за ушком. Чёрт, опасно. Такое желание ещё более опасная штука, чем наше с ним ненормальное сексуальное влечение. Какой сейчас план? Спрашиваю я неловко, только для того, чтобы что-то сказать. Самолёт в час ночи. А пока тут сидим или в гостишке, приводим себя в порядок. Отвечает Влад рассеянный и внезапно кладёт ладонь себе на грудь. Чуть надавливает, морщится и шипит сквозь зубы. Сука. Что? Скидываюсь я. Да этот гандон же в меня врезался, когда я спиной в борт влетел. Ну и дышать до сих пор больно. Думал, пройдёт, ну что-то нифига. Я проглатываю извечное женское, а я говорила. Я тебе, блядь, говорила, что не надо было больше на лёд выходить. И предлагаю максимально спокойным тоном. «Хочешь, я смотрю тебя?» «И у Влада. Вот же скотина!» Ещё находится силы ухмыльнуться и протянуть низким хриплым голосом. «Хочу, но потом. Сейчас надо Дока найти. Пусть он глянет. А я? Отдохни, поешь, выпей кофе». Бросает он мне через плечо и идёт к Дмитрию Петровичу, которого я вижу стоящим около тренера. «Отдохни!» Бормочу я себе под нос. «Почему-то меня это всё страшно бесит». «Сам, блин, отдохни. Я тебе ассистент или декоративная зверюшка, Багров. Хоть какая-то польза от меня должна быть, кроме того, что я трахаюсь с тобой каждый раз, когда тебе приспичат». Ответа нет. Нет, он был бы, если бы я сказала это Владу, а не самой себе. Но я же знаю, у меня духу бы не хватило это сделать. Особенно сейчас, когда он, с одной стороны, весь такой победитель, а с другой — раненый боец. Я устало вздыхаю и иду искать кофе. Не нахожу, поэтому отправляюсь в раздевалку. Там Влада уже нет. Наверное, они куда-то ушли с врачом. Зато здесь есть целая толпа вымотанных игроков, у которых нет сил даже зубоскалить. Они молча сидят на скамейке и морщатся, потирая кто плечо, кто бедро, кто голеностоп. Игра была тяжёлой не только для Влада, для всей команды. Каким бы он ни был крутым, это ребята давали ему пас и прикрывали спину. Это они защищали ворота и не давали шайбе влететь в них. Так что сегодняшняя победа — общая. И сейчас я вижу цену этой победы. «Вы молодцы», — звонко говорю я. «Это была невероятная игра». «Спасибо». Миша усмехается и что-то хочет сказать, но тут в раздевалку заходит гораздо более довольный жизнью 23-й номер. Кажется, он всё-таки Денис. Блин, или Дима. И говорит... «Кто следующий на массаж?» «Я». Миша тут же забывает про меня, торопливо встаёт со скамейки и исчезает в дверях. И тут до меня доходит. «Вы массаж все ждёте?» «Ну...» — отзывается рыжий Серёга. «Пиздец, мышцы забились. Давно так не было. Везёт багрову у него, считай, личный массажист есть». Его поддерживают согласным гулом. Только ходит он всё равно к Денису. С неожиданной для себя обидой замечаю я. Плюс у него, кажется, ушиб грудной клетки, а с таким лучше пока воздержаться от массажа. А если ещё и в ребре трещина? Но меня уже никто не слушает. Травмы Багрова интересны только мне. У этих игроков своих травм – вагон и маленькая тележка. Посреди раздевалки валяются пустые коробки из-под пиццы. Значит, поесть ребята уже успели. И теперь нуждаются в спортивном массаже, который разомнёт и разогреет уставшие ноги, плечи и спины подарит облегчение и возможность нормально играть следующую игру, которая уже послезавтра. И понятно, что наши три массажиста сейчас зашиваются, но ведь не будешь делать стяп -ляп. Тут надо не меньше сорока минут на каждого потратить. Я сейчас, говорю я и выхожу из раздевалки. За соседней дверью обнаруживаю Костю, который сосредоточенно мнёт чью-то ногу. За другой новичка, растирающего Миша спину, «Где-то ещё тут должен быть Денис, но меня интересует другое, и я это нахожу». Пустой массажный кабинет с пустым шкафом, но с вполне себе нормальной кушеткой. Я возвращаюсь к ребятам в раздевалку и объявляю. «Ко мне тоже можно на массаж?» Повисает странная пауза. «Уверена, что можно?» Напряжённо спрашивает Серёга. «А в чём проблема?» Не понимаю я. «Ну, ты же с Багровым, он же...» Серёга вдруг конфузится и умолкает. «Причём тут он? Пока у меня нет связанной с ним работы, я свободна. И в своё свободное время хочу вам помочь. Так что, есть желающие?» «Есть». Вдруг поднимается рослый третий номер. «Я хочу, если можно». «Конечно, можно». Улыбаюсь я. «Пойдём я покажу, где нашла кабинет свободный. Пожелания особые есть? Или просто общий массаж надо?» Третий номер идёт за мной. И старательно бубнит про потянутое бедро и заклинившую лопатку. А я слушаю его и с трудом сдерживаю радостную улыбку. У меня получилось быть полезной. Я придумала, как помочь команде вместо того, чтобы слоняться туда-сюда. Почему-то сейчас мне кажется, что Влад будет мной гордиться.